Глава 50. От остановки автобуса до улицы Триллис было два шага. Точнее, надо было пройти три квартала и ещё немножко. Феррагута с администратором уже были на месте, когда появились Толита и Трэвеллер. Великая покупка совершалась в зале на первом этаже, два окна которого выходили во дворик-сад, где прогуливались больные вокруг струйки воды, взлетавшей и падавшей. над небольшим фонтанчиком. Прежде чем попасть в залу оттались с тревеллером, пришлось пройти через коридоры и комнаты нижнего этажа, и по дороге несколько дам и кавалеров на правильном кастильском наречии подвергли их расспросу с целью склонить к тому, чтобы они добровольно вручили им пачку другую сигарет. Сопровождавший их санитар, похоже, считал эту интермедию совершенно нормальной. Но обстоятельства не благоприятствовали первому разговору знакомству. В залу, где должна была совершиться великая покупка, они прибыли почти без сигарет, и там Феррагута, не жалея красивых слов, представил их администратору. Когда недоступный пониманию документ был дочитан до середины, появился Оливейра, и пришлось полушёпотом и хитрыми жестами объяснять ему, что всё идёт прекрасно. И никто ни шиша не понимает. Талита коротко поведала ему, как они добирались до этой залы. Тш, тш. Ривиера поглядел на нее удивленно, потому что он сразу попал в вестибюль, где была только одна дверь, а именно в эту залу. Что же касается директора, то он был в строгом черном костюме. Жара стояла такая, что совсем задавленно звучали голоса дикторов. Каждый час передававших сначала сводку погоды, а за ней официальные опровержения по поводу восстания в Кампо-де-Ма ие и суровых намерений полковника Флаппы. Без пяти-шести администратор прервал чтение документа и включил свой японский транзистор, чтобы поддерживать, как он сказал, предварительно извинившись, контакт с событиями. На эту фразу Оливьеер мгновенно отреагировал классическим жестом. Каким обычно дают понять, что забыли нечто ценное в вестибюле. В конце концов, подумал он, администратор должен принять это как ещё одну из форм поддержания контакта с событиями. И не обращая внимания на взгляды, которые метали в его сторону, тревеллер Сталитый вышел из зала через ближайшую дверь, а не через ту, в которую вошёл. Из нескольких уловленных им фраз документа Он понял, что клиника размещалась в нижнем этаже и ещё четырёх, находящихся над ним, а также во флигеле, стоявшем в глубине дворика сада. Лучше всего было бы прогуляться по дворику сада, если найти туда дорогу. Но такого случая не представилось, поскольку не успел он пройти и 5 метров, как улыбающийся молодой человек в лёгкой рубашке подошёл к нему, взял его за руку и раскачивая рукой, как ребятишке, повёл по коридору, куда выходило немало различных дверей, в том числе и дверь, судя по всему, грузового лифта. Мысль осмотреть клинику рука об руку с психом представилась Оливеру чрезвычайно приятной. Первым делом он достал сигареты и предложил своему спутнику, на вид интеллигентному молодому человеку. Тот взял сигарету и довольно свиснул. При ближайшем рассмотрении оказалось, что молодой человек в санитар И что Оливейра тоже не псих, но такие недоразумения в подобных обстоятельствах дело обычное. Случай самый банальный и ничего особенного не сулил. Бродя по этажам, Оливейра с Римарино сделались друзьями, и топография клиники познавалась изнутри за весёлыми рассказами, извечными выпадами по адресу остального персонала, хотя сами они то и дело настораживались по отношению друг к другу. Они находились в комнате, где доктор Авихеро держал своих белых мышей и фотографию Моники Витти, когда в бежалка с глаз и парень не сказал Римарина, что если этот сеньор, который с ним является сеньором Арасио Оливейра, то и так далее. Здохнув, Оливейро спустился на два этажа и снова вошел в залу, где свершалась великая покупка. В этот момент чтение документа волоклось к концу, сопровождаемое климактерическими приливами куки Феррагута и непочтительными звуками трэвеллера. Оливейра вспомнил фигуру в розовой пижаме, которую он заметил у поворота коридора на третьем этаже. Старик шёл, прижимаясь к стенке и гладил голубя, как будто бы спявшего у него на ладони. В этот момент кука Феррагута издала что-то вроде мычания. Что значит должны подписать, о'кей? Помолчи, дорогая, сказал директор. Синьор хочет сказать что? Ну, конечно, сказала Талита, которая находила с Кукой общий язык и всегда желала ей помочь. При передаче клиники необходимо получить согласие больных. Но это безумие, сказала Кука очень от хок. Примечание: здесь к месту латынь, конец примечания. Видите ли, сеньора, сказал администратор, свободной рукой поправляя жилет. У нас больные особые, и закон Мендеса-Дельфино для данного случая подходит как нельзя больше. За исключением восьми или десяти больных, чьи семьи уже дали согласие, остальные всю жизнь кочуют из психушки в психушку, если позволите мне это выражение, и никто за них не отвечает. Закон Мендеса-Дельфино даёт администратору полномочие спросить у этих лиц в период просветления сознания согласны ли они с тем, что клиника переходит к новому владельцу. Вот здесь эти статьи отмечены, добавил он, показывая на книгу в красном переплёте, где из пятого раздела торчала закладка. Прочтите, и делу конец. Я и так понял, сказал Ферагута. Эту процедуру надо выполнять тотчас же. А для чего я вас созвал? Вы владели, сэти сеньоры, свидетели. Сейчас начнем вызывать больных и кончим все сегодня же. Только вот, сказал тревелер, закон позволяет проделывать это в периоды просветления сознания. Администратор посмотрел на него с жалостью и погремел колокольчиком. Вошел Римарино, подмигнул Альвеере и положил на стол длиннющий список. Предвинул стул к столу, а сам скрестил руки на груди, как персидский палач. Рагута с понимающим видом углубился в список и спросил у администратора, надо ли расписываться о согласии в самом низу. Администратор ответил, что именно так. Сейчас они станут вызывать больных в алфавитном порядке и попросят их ставить своё согласие синей шариковой ручкой Biroma. Несмотря на то, что приготовления шли полным ходом, Трэвеллер высказал опасение, вдруг кто-нибудь из больных откажется подписать или совершит что-либо неожиданное, и хотя Кука с Феррагута не решились открыто поддержать его, к словам этим отнеслись с большим вниманием. В скобках глава сто девятнадцатая.